мишеньке здоров, но сейчас ему, конечно, плохо, лида виновато улыбнулась невидимому собеседнику. он так страдает, когда меня нет. юрка закряхтел и вдруг почувствовал, как у него скрючиваются пальцы на ногах. так бывало и раньше. стоило лиде заговорить восторженно, юрку начинало воротить. ещё до армии, когда они просто вместе учились в институте. После армии он сунулся по привычке к Лиде в гости. Лида тогда глубоко переживала не состоявшийся роман, и Юрка подвернулся очень к счастью. Жениться Юрку никто не принуждал, наоборот, Вита рекомендовала не спешить, пожить так, даже давала денег снимать комнату. А потом кто-то из её больных предложил устроить каператив. Юрка с Лидой зарегистрировались. На новой квартире Лида родила, но к этому времени она поняла, что Юрка относится к ней без должного благоговения, и однажды, встав у открытого окна, Лида задумчиво произнесла, что Юрка не отец ребёнка. Юрка просто не поверил. Решил блажить баба. Лида настояла на экспертизе и выяснилось, что Юркино отцовство абсолютно исключено. Потом был развод, размен квартиры, переселение Лиды к Вите, Виты к Лиде, а потом Лида поругалась с Витой, ведь было обидно за Юрку, а она даже посмела упрекнуть дочь вместо того, чтобы оценить её благородство. Я же могла ему вообще не сказать одним словом. Лида объявила, что едет в Североморск. Вита перепугалась, и уверенная, что одна во всём виновата, всячески отговаривала Лиду. И климат ребёнку не годится, ведь даже коровы живут на севере в 2 раза меньше, и вообще, на кой ей эта романтика? Она тоже уезжала в своё время на север, но не за романтикой, а, можно сказать, от тюрьмы бежала. Вита без конца звонила в Североморск, как дела? Лида говорила, что всё в порядке, пусть она не волнуется. Но говорила как-то не так, без особой убедительности, и Вита продолжала волноваться, ощущая свою несомненную, не совсем правда, понятную ей вину. Чувство вины уменьшилось, когда Лида попросила отправить в Североморск папина Шредерровская пианино. Мишенька будет учиться музыке. Вита удивилась и обрадовалась: раз Пианино, значит, не так уж тяжела жизнь. Пианино поехала на север. Кофе будешь? спросила Лида, положив наконец трубку. Давай, сказал Юрка и достал чашечку из серванта. На севере так много очаровательных людей, Лида налила ему кофе. Очаровательных. Так жалко, что придётся расстаться с севером. Я думаю, Юрка покашлял. Я думаю, что прямой необходимости перебираться в Москву нет. Он отпил кофе и выдохнул воздух, накопившийся от трудно подобранных нехамских слов. Вита Богдаст аклиматизится. Несколько секунд Лида, не отрываясь, молча смотрела на него. Как ты можешь, прошептала она, обхватила голову руками, и плечи её затряслись. Ты что, не знаешь? Ведь у неё может развиться. Ну ладно, ледуш, ладно, ничего у неё не может развиться. Юрка поставил чашку и подошёл к секретарю. Ледуш. Вита просила ей, он напрягся, выдумывая, что просила Вита. Труськи принести. Достань порточки. Когда Лида вышла в соседнюю комнату, Юрка шмыгнул к секретеру, отыскал справку. "Побегу Лидуш", сказал он, когда Лида протянула ему свёрточек. Лида сидела на тахте, и глаза у неё были полны слёз. Юрка подошёл сзади, хотел обнять, но побоялся, погладил по спине. "У тебя совершенно нет", срывающимся голосом проговорила Лида. "Почему нет?" Есть... Я же тебе это, ну, что ты в самом деле переезжай раз решила? Я тебе квартиру помогу наладить всё, что надо, сына в садик. Он снова погладил Лиду по спине. Ты ведь труськи отнесёшь или давай я